Глава двадцатая. Пусть с закрытыми глазами, но цель я нашла безошибочно. Ткнулась сомкнутыми губами в губы жениха. Подумала, что вряд ли такое лёгкое соприкосновение сильно его отвлечёт, и даже успела удивиться, чего такого особенного находят в поцелуях в любовных романах. Но тут руки Анри переместились мне за спину, привлекая, да не просто привлекая, а впечатывая в себя. А мои губы, не готовые к такому повороту, оказались накрыты его губами. Последнее связанное мыслью было «не так мне представлялись поцелуи», после чего в голове не осталось и этой. Казалось, и вокруг нас тоже никого не осталось. Поэтому я не сразу поняла, откуда взялась эта странная инора, которая ввинтилась между мной и Анри, и что ей, собственно, нужно. Лорд Тегре!» — вопила она ужасно громко и неприятно. «Как вам не стыдно? Воспользовались неопытностью бедной девочки и моим доверием!» «Смотрю, и нора больная нога не помешала вам столь быстро сюда прибежать», с лёгкой насмешкой сказал жених. «Незаметно, чтобы она доставляла вам хотя бы и малейшее неудобства». «И тут до меня дошло. И где я, и с кем я. И главное, что я должна была отвлекать Анри, а не отвлекаться сама. Мои руки так и оставались сомкнутыми на шее жениха, как только они туда попали. Поэтому я их торопливо отдёрнула и спрятала за спину. И сама отошла на несколько шагов». Руки Анри проскользили по моей спине и талии, но они сделали ни малейшей попытки задержать. от «Отчего я почему-то испытала ужасное разочарование? Богиня, да что же это такое?» «Я отвечаю за Инориту. Зло возразила ему моя компаньонка. По-вашему, я должна была беспристрастно наблюдать за вашим отвратительным поведением из окна? На мои возмущенные крики вы не реагировали. Боюсь, мы их просто не слышали», — невозмутимо ответил Анри. «Я-то уж точно нет. Быть может, инора, вы и не кричали, а только хотели». Такое, знаете ли, тоже бывает. Некоторые, когда сильно злятся, перестают себя контролировать. Он улыбнулся с некоторой ехицей, а мне внезапно подумалось, что он что-то подозревает, а значит, все его действия — лишь попытка вывести на чистую воду Бернара и меня. Думаю, спроси он меня о чем-нибудь сразу после поцелуя, ответила бы, не задумываясь. Хорошо, что Бернар влез между нами. Пожалуй, Анри подготовлен к отвлечению противника намного лучше меня. Ну так у него и опыта побольше». Сначала эта мысль меня расстроила, а потом я поняла, что если Бернар здесь, то я добилась нужной цели. Позволила сообщнику проникнуть в сейф и достать артефакт. Теперь осталось его только разрушить и предъявить обвинение нерадивому главе герцогской безопасности. Преступнику, который вместо того, чтобы исполнить свой долг, злостно нарушил закон. Да, именно преступнику, который пользуется своими знаниями и умениями для отвлечения беззащитных девушек. Я холодно посмотрела на Анри и сказала, «Кладетт, «Что-то мы с вами тут задержались». «И лорда Эгре задерживаем. У него наверняка в планах поимка опасных преступников, угрожающих нашему герцогству, а он из вежливости продолжает нас развлекать». «Что вы, Шанталь, мне в удовольствие», нагло ответил Анри. «Пожалуй, у меня найдется время развлекать вас и дальше». «К сожалению, у нас складет срочное, неотложное дело», намекнула ей Нори Маруа, которая уже открыла рот, чтобы разразиться новой возмущенной тирадой. «Очень срочное и совершенно неотложное». Поэтому можете дальше развлекать себя сами». «Да, развлекайтесь, недолго вам это осталось. Скоро выплывет неприглядная правда о ваших делишках, и тогда вам прямой путь в тюрьму, а оттуда — на эшафот». Почему-то от этой мысли стало ужасно неприятно, даже замутило. Все же некоторые, как ядовитые змеи, опасен не только укус, но и поцелуй. «Нет, от лорда Эгре нужно держаться подальше». «Помилуйте, дорогая, это меня не привлекает». «Знаем мы, что вас привлекает, лорд Эгре». Пробурчала компаньонка и потянула меня за руку на выход. «Очень бодро потянула, совсем не как особо с больной ногой», про что я ему шепнула. Бернар начал прихрамывать, но переусердствовал, поскольку лорд Эгре предложил ему принести костыли. При этом он довольно странно посматривал на Эйнору, и я опять испугалась, что он нас раскрыл. «Нет, чтобы донести пострадавшую до экипажа», заметила я, пытаясь перевести внимание на себя. «Вы считаете себя пострадавшей?» заинтересовался Андрей. «Я вам про Энору маруа говорю». Боюсь, она не согласится, чтобы её носили на руках. Но могу позвать Лакея, даже двух. Всё же Флёр убирает вес, только иллюзорно. «Спасибо, я дойду сама», — кисло сказала компаньонка. «Говорят, раньше вам ничего не мешало носить Энору маруа на руках», — съехидничала я, припомнив слухи, которые ходили о моём женихе и гувернантке герцогской дочери. Чувствовала я себя прескверно, словно меня обманули, пообещав то, чего никогда не смогут дать. Не следовало мне его целовать». Удар, валявшимся под дубом толстым суком по голове, был бы намного лучшим способом отвлечения, если бы, конечно, Анри позволил это сделать. «Не следует верить всему, что говорят», заметил насмешливо мой нежеланный жених. «Я сейчас не только про Эйнору Маруа, а я вам и не верю», в сердцах бросила я и, гордо отказавшись от предложенной руки, забралась в экипаж. Дверцей хлопнула уже Эйнора Маруа. Очень выразительно хлопнула и не менее выразительно посмотрела на меня. «Как это понимать?» Сурово спросила компаньонка, лишь только экипаж отъехал от особняка игры. Но я уже была взведенной до нельзя, поэтому не нашла ничего лучшего, чем сказать. «Ревнуете к бывшему любовнику, Энора?» На свой облик Бернар переключился мгновенно. Лучше бы он этого не делал. Я сразу вспомнила, что в экипаже я наедине с посторонним мужчиной, который вчера пытался меня поцеловать, и неизвестно, чем бы все закончилось, не приди в дурную голову Гастона, идея залезть на лестницу к окну Эноры Маруа. Всё же мне намного спокойнее, когда я вижу перед собой приятную женщину средних лет, а не привлекательного молодого мага. «Что вы сказали, Инарита?» — зло спросил он. «Повторить не желаете?» «Вы первым начали», — недовольно ответила я. «Устроили гадкую сцену, а теперь меня допрашиваете непонятно по какому поводу». «А что я должен думать после того, как вы вчера отказались меня целовать, а его сегодня вовсе нет?» — бросил мне Бернар. «Неизвестно, до чего бы вы доцеловались, не прерви я это безобразие». «Да это самое настоящее предательство!» «Какое предательство?» — возмутилась я. «Я же его от вас и отвлекала, чтобы дать возможность беспрепятственно добраться до сейфа». «И успешно отвлекала, между прочим. Артефакт покажете?» бернар чуть смутился. «У меня его нет». «Пустышка. Обидно, конечно, но что делать?» «В сейфе не оказалось», — расстроенно уточнила я. «А мы так на него рассчитывали. Что теперь? Пытаемся прорваться к нему на работу?» «Боюсь, там видов на дубы не предусмотрено». Бернар смутился сильнее, потупился, стряхнул со штанов невидимые обычным взглядом пылинки, магические, наверное, помолчал немного и все же посмотрел на меня. Я не смог открыть сейф, покаянно сказал Маркиз. «Там такая защита, что чтобы мне не дать сигнала Игре, пришлось бы часов шесть провозиться». Да и только я начал раздумывать, как к сейфу лучше подойти, увидел в окне вас с Игре. Он возмущенно на меня посмотрел. «Это что же получается?» — обманчиво спокойно начала я. «Я жертвую собой из последних сил, и зря. Потому что кто-то вместо того, чтобы работать, пялится в окна? Вот теперь я была в настоящей ярости». «Получается, я напрасно целовалась с Анри, и пока я полностью отдаюсь общему делу, некоторые только тем и занимаются, что развлекаются?» Последнее я высказала вслух. «Неизвестно, кто из нас больше развлекается», — взвился Бернар. «Не заметил, чтобы вам так уж неприятен был поцелуй жениха». «Да вы от него голову потеряли!» Пусть сообщник был прав, но признавать его правоту я не собиралась. Сам он допустил намного более серьезную ошибку, причем пытается возвести вину на меня за случившееся. «Я постаралась рассмеяться как можно более неприятно. Я? Потеряла? Я никогда не теряю голову, чтобы вы знали. А вот вы? Вы не смогли воспользоваться представившейся возможностью. и отрезво оценил свои силы», — не смутился Бернар. «Боюсь, столько часов лорд Эгреа не согласился бы с вами целоваться». «Кто знает?» Теперь неприятно рассмеялся Бернар. «Шанталь, в отличие от вас, Эгре точно не потерял голову, поскольку при моем приближении он хоть от вас и не отвлекся, но сканирующий импульс ко мне запустил. А вот вы... вы в себя-то пришли не сразу. Только не надо мне говорить, что это было частью представления». «Говорить мне ничего не хотелось, поскольку я сама толком не понимала, что случилось». «Если бы и напротив сидела настоящая Нора Мороа, возможно, она нашла, что сказать, неопытная и Норите, только что вышедшая из пансиона. Но беседовать на такие темы с мужчиной, который, к тому же, во мне заинтересован, значит провоцировать его на ненужные действие. Хотя с него станется попытаться таким образом укрепить наш союз». Я подозрительно посмотрела на Бернара, он ответил довольно-таки злым взглядом. Тему нужно было срочно менять. «Хорошо, будем считать, что мы оба потерпели поражение». «Миролюбиво предложила я. Предлагаю придумать что-то другое. Но сначала примите вид и норы, Бернар, а то Жаку очень удивится, если ему придет в голову заглянуть в экипаж. Это не Гастон, на него мое убеждение не подействует. Вы слишком безалаберно относитесь к собственной безопасности». Я сурово на него посмотрела, но Бернар не торопился принимать нужный облик. «Понимаете, Шанталь?» — чуть смущенно сказал он. «Я так глупо себя чувствую, когда выгляжу как женщина». «Вот мне и хочется чуть подольше пробыть нормальным перед тем, перед кем не нужно притворяться». «От того, что вы перестаёте чувствовать себя глупо, — заметила я, — опасность только усиливается. Да и под видом Иноры маруа вы постоянно себя выдаёте то одним, то другим. Просто удивительно, что лорд Эгре ничего не заметил до сих пор. «Шанталь, вы преувеличиваете. Не так уж плохо я играю роль Иноры маруа возразил Бернар. «Да вы сами ничего не подозревали, пока я не ошибся». «Вот именно, вы ошиблись, что позволило мне узнать, кто вы есть на самом деле. Но вы продолжаете ошибаться, а лорд Эгрэ не страдает излишней доверчивостью». «Вы его успешно отвлекаете», — льстиво сказал Бернар. «Поскольку у меня самой были сомнения на этот счёт налезть, я не купилась, лишь нахмурилась. Возвращайте вид норы — непреклонно сказала я. «А то остановит нас стражей, что вы будете делать?» «Да мне вернуть нужный облик одного мгновения хватит». пробурчал Бернар, но всё же принял вид законопослушной Иноры. «Убедились?» «Замечательно», — обрадовалась я. «Вот так и ходите вне своей комнаты. Что делать-то будем?» «Идеально было бы напроситься к нему на ночь», — протянула Инора Маруа. «Напрашивайтесь», — милостиво разрешила я. «Но без меня. Иноре Маруа уже без разницы, а мне лишние сплетни не нужны. К тому же, как вы думаете, что решит лорд Эгре, предложи я ему такое?» «Я же говорю, идеально», — поморщилась компаньонка. Потом поводы могут быть разными, от навязчивости Гастона до уничтожения крыс. В доме Грэна ночевать я не собираюсь, отрезала я. А вот вы могли бы сегодня сымитировать невозможность ходить и остаться там. Думаю, Грэ вызвал бы целителя от да дойто ради проформы, возразил Бернар. А потом выставил бы меня. Нет уж, если он кого согласится оставить, то только вас. Мне срочно захотелось чем-то стукнуть этого недоумка. «Целоваться с Анри мне, видите ли, нельзя, это предательство общих интересов, а оставаться у него на ночь необходимо ради этих же интересов. Но я прекрасно понимаю, что ночью моего жениха могут настигнуть мысли, далекие от сна и от обычных поцелуев. Проверять его стойкость у меня желания не было». «Видите ли, Бернар?» — довольно ехидно сказала я. «Во-первых, теперь я не уверена, что ваших навыков хватит на то, чтобы вскрыть сейф». А во-вторых, монахини нам, конечно, твердили, что нужно жертвовать собой ради чужого блага, но я не уверена, что моей жертвенности хватит ради блага вашего. Всю ее я сегодня истратила на поцелуй с лордом игре, да еще и убедила, что это не только не ценят, но и осуждают. «Я не об этом», — начал Бернар. «В любом случае, ваша идея нам не подходит», — прервала его я. «Не думаю, что вам позволят безнаказанно шляться ночью по особняку игры. А значит, что? Что?» А значит, что нам нужно, чтобы лорд Эгре открыл этот проклятый сейф сам и дал нам возможность в нём порыться. «Идея, несомненно, замечательная», — заметила оживившийся Бернар. «А как мы это сделаем?» «Не знаю», — пожалая плечами. «Придумайте что-нибудь». «В самом деле, не могу же я только разрабатывать планы. Пусть и Бернар немного поработает головой, если уж ему так надоело выглядеть женщиной».